10 сентября 1940 года. Хорошо всё-таки, что тетрадочку с собой не брал. В деревне я не записал бы сюда ни строчки. На меня нашло какое-то оцепенение, что ли. Всё лето был угрюмым и скованным, сам это чувствовал, особенно когда ходил по лесу. Да и писать, в общем, было не о чем. Правда, несколько вечеров танцевал нашу кадриль со всеми, но, видимо, такое у меня было лицо, что даже Валентина и Мария, с которыми танцевал, решили проводить меня домой. И все спрашивали, что со мной, почему мрачный и молчаливый, а раньше Дей и истории разные рассказывал, и смеялся. Ничего я им не ответил. Я все дни считал, сколько мне еще мается в Труняевке. А в Москве... Что-то всегда происходит. В школе, например, в первый же день возникла новость. Правда, к сожалению, это не из приятных. Директор издал приказ о переводе старших классов на двухсменные занятия. С малышами негде учителям проводить уроки. Их первый этаж не успели за лето отремонтировать. Теперь и мы должны потесниться, пока будут нагонять с ремонтом. В результате всех передвижек мой десятый оказался в первой смене все-таки, а Анин восьмой — во второй. Это к лучшему или нет? Я все лето провел в мрачном расположении духа, а, видимо, и причины этому не отыскал. Ведь я здоров, ничего у меня не болит, кроме души. Вроде у нас в семье все люди нормальные, а я... Я тоже нормальный, но я влюблен... Не надо бояться этого слова. Это правда и истина. Отсюда, наверное, и мрачность. Да, да, я просто-напросто влюблён. Так со мной случилось, и это может произойти с каждым парнем в моём возрасте. А она то посмотрит на меня, то небрежно пробежит мимо и даже не взглянет. Почему? Что-то новое в её поведении. Взрослеет, что ли? Непонятно. И каково это терпеть? Каково не нервничать. Кто-то из рёк из мудрецов, забыл кто, что влюблённость есть сумасшествие нормального человека. Вот я и переживаю как сумасшедший нормальный. Может быть, к лучшему не видеть её или почти не видеть. Как раз смены нас и разлучают. Они, наверное, пришли ко мне на помощь. Кстати, троих ребят из нашего класса, в том числе и Мишку Горбунова, таптыгина, перевели в другую школу. Избавился всё-таки наш директор от трёх плешников отделался. Не подчеркнув причину, сказали нам, что перевод осуществлён в виду перегруженности 10А. Но почему-то не тронули в виду перегруженности отличников, Вадима Дубровина, Бориса Савилова, Володи Сучёва да и меня, хоть я и не отличник. А жаль, что не меня. Было бы подписано и с плеч до лой. Я имею в виду моё нервозное состояние из-за Ани. А так ушёл бы и ушёл. С глаз до лой и сердце вон. Да нет, это всё не те слова, потому что с глаз до лой было всё лето, а сердце вон почему-то не получается. А Мишка, он будет кое оком скучать, и я его понимаю. Ну пусть тогда всё и несётся по волнам. И если я сам с собой не справляюсь, Рахметов, герой Чернышевского, тот наверняка сумел бы приказать себе и выполнить. Он и на гвоздях мог спать, а я не знаю, не пробовал. Может и смог бы. Еслиб очень и очень нужно было. Если заглянуть в себя поглубже и спросить, а не хочу ли я с собой справиться, со своим чувством? Ну, чтобы Ани не было на моём пути. И я таким образом снова обрёл бы прежний равномерный покой и благодушное настроение без этих нервов и смут. Я уже столько об этом думал, но каждый раз в конце концов понимал, что нет. Я этого не хочу. Это всё равно, наверное, как очутиться в пустыне одному, однёшенькому. Нет, пусть так. Пусть ещё в 100 раз нервознее, но чтобы Аня была, обязательно была. Да-да. Иначе зачем было мне на свет рождаться, чтобы небо коптить, жить без жизни? На самом-то деле, я и представить не хочу, что может наступить момент, когда я больше не увижу Аню. Да и что такое может произойти, чтобы мне её больше не увидеть? Извержение неизвестного вулкана у нас в средней полосе, землетрясение в Москве, такая же небылица. Война, комета врежется в землю, всемирный потоп, «В последнем случае пусть Господь Бог оставит нам Ани и мне местечко в будущем Ноевом ковчеге. Вот было бы славно!» «Что за дикие мысли? Надо же так себя накрутить! Самые настоящие душевные переживания, а я ведь с ней еще и слова одного не сказал. И она меня конкретно ничем не обидела. Это я сам себя так настраиваю на взвинченный лад. Мне вот-вот исполнится восемнадцать лет». Это немало, если вспомнить о том, что Лермонтов улюбился, когда ему было всего 10. Он серьёзно писал об этом. Расстояние между 10 и 18 годами так же велико, как между гениальностью Михаила Лермонтова и моей простой любовью к стихам. Но я, конечно, имею право и любить стихи, и влюбиться в Ваню. Это всё по-человечески. И возраст у меня теперь вполне подходящий. Тут уж ничего не скажешь, тут не возразишь. Мне скоро 18, через 3 месяца. А теперь, Коля, давай совсем-совсем точно и определённо признаемся самому себе. Поставим, как говорит наша незаменимая Софья Григорьевна точки над и. У неё и старинная, и там действительно должна стоять точка вверху. Значит, это и есть любовь. Ну, пока одна из её сторон где только кажется, что нет радости, она на самом деле где есть особая радость даже в печали. К чему действительно человеку безлюбая безмятежность? Мы же люди, и нам положено и страдать, и быть счастливыми.